Гостиная Доверхауза, маленькая, уютная, отделанная белыми панелями, была в тот вечер освещена только свечами. Их мерцающий свет хорошо гармонировал с видствующими розовыми гобеленами и индийским ковром, который когда-то был гордостью пра-пра-пра-бабушки Бидди. Огонь полыхал в старинном камине, и от этого комната выглядела особенно привлекательной, когда они вышли туда после обеда. Свизин Каш и судья Лобет оживленно беседовали. Молодые люди следовали их примеру, рассматривая старинные кузнечные поделки, найденные во время раскупок. Благодаря настойчивым просьбам Бидди, священник был в своем воскресном одеянии, и черно-зеленый древнего покроя пиджак подчеркивал его патриархальный вид. Два старика обсуждали королевское письмо, которое давало право владельцу усадьбы носить титул лорда Мейнера. Биди и Изабель сидели рядышком на кушетке, а трое молодых людей беседовали у камина. «Между прочим, — сказал марлоу нам сегодня нанесла визит депутация из двух стариков, представители деревни, с требованием выдать им бесплатно пиво, что, видимо, обычно делалось в это время года. Говорилось что-то о Савинной Пятнице, насколько мы вообще могли разобрать». Биди и Джайлз переглянулись. «Бьюсь об заклад, — это был Джордж, — сказал Джайлз, — вот старый попрошайка». Верно, сказал Марлоу Джордж и человек, которого, по-моему, звали Эндри. Но Джордж был главным. Бигги начала извиняться. Они ужасны, сказала она беспомощно. Неисправимые попрошайки. Я надеюсь, вы отослали их прочь? Марлоу отрицательно покачал головой. Старику они понравились, сказал он. Они даже вроде бы подружились и толковали о старых обычаях почти весь день, говорил Джордж. Комментарий Эндри не в счет. Отец считал, что Джордж слегка не в себе сказал Обиди. Беседа постепенно затихла. Все умолкли, наслаждаемся покоем и благополучием. И вдруг, а откуда-то издалека, с болот, донесся почти неслышный, растворяющийся в воздухе звук. Мягкий, протяжный свист. Никто, кажется, не слышал его, но глаза Кэмпиона блеснули за очками, и он слегка подвинулся на своем стуле, повернувшись к окну. Через несколько секунд свист прозвучал снова, немного ближе и более громкий. Никто не произнес ни слова, но атмосфера безопасности исчезла. Снова раздался свист. Теперь он был гораздо ближе. Изабель подняла глаза. — Сова! — сказала она. — Вы слышите? Джайлс прислушался. — Да, вот опять, — сказал он. — Они здесь летают, — добавил он, когда звук раздался вновь, теперь уже в саду. Кэмпион поднялся, подошел к окну, но так, чтобы его не было видно снаружи, что не ускользнул от взгляда Бигди. Свиз прозвучал шестой раз. А затем раздался внезапный холодящий кровь-вопль. «Господи, сохрани мою душу!» — приподнимаясь, — сказал Свизин Каш. «Что это?» Кэмпион отвернулся от окна. «Если я не ошибаюсь, к нам посетитель!» Едва он произнес это, как раздался звон колокольчика гулом прокатившийся по всему дому. Никто не шевельнулся и не произнес ни слова. В наружном холле они услышали звук шагов, и кто-то открыл дверной замок. Затем раздались негромкие голоса, один мягкий, вкрадчивый, другой с явным сафовским акцентом. Затем дверь комнаты отворилась, и в дверях появилась возбужденная кади Это была при... опрятно одетая женщина в черном фартуке поверх ярко-красного шерстяного платья с круглым красным лицом и множеством гребешков в волосах. Пройдя через комнату, она вручила Билли карточку на маленьком медном подносе. Девушка с удивлением взяла ее и прочла вслух. Мистер Энтони Датчет. Гадание по руке. 6.